и он купил ее целиком, боясь, что она пойдет с молотка. Да и мы тоже предпочли продать ее в одни руки, ведь жалко было разорять коллекцию, которая так радовала нашего милого кузена. Эля Магюс был приглашен в качестве оценщика, и таким образом, милорд, мы смогли приобрести выстроенный вашим дядей готеч, где почту за честь видеть вас в гостем. Топинар все еще служит кассиром в театре, который Гладистар уже год как уступил другому лицу. Но господин Топинар стал мрачным, нелюдимым и молчаливым. Ходит слух, что он совершил преступление. В театре злые языки утверждают, будто он погрустнел с тех пор, как сочетался с законным браком Лолоцкой. Честный Топинар не может без содрогания слышать фамилию Фрезе. Возможно, кому-нибудь покажется странно, что единственный человек, достойный консул, оказался скромным театральным лампочником. Мадам Реманант, напуганная предсказанием гадалки, отказалась от мысли переехать на покой в деревню, а во второй раз, она торгует в великолепном магазине на бульваре Мадлен. Овернет, позаботившийся при составлении брачного контракта чтобы ему тому из супругов кто переживет другого поставил на видном месте стаканчик с серной кислотой рассчитывая на опорность жены а жена с самыми добрыми намерениями убрала этот стаканчик подальше и ремонант